После того, как семья Гести провела время с девушкой-монстром, настало время готовиться ко сну, и все расходились по своим комнатам. Лампы с магическими камнями на всех этажах по месте погасли. «Скажите, Харухима Дано, что вы думаете о Венисон? «Мои мысли очень походят на мысли Белла сама. Я не хочу ее бросать. Возможно, впрочем, это из-за эмпатии, которую я испытываю». Харухима и Микута легли на соседние фотоны в темной комнате. Взгляды зеленых и фиолетовых глаз встретились. «Я считала себя куртизанкой. разделенная с вами Микото-сан и остальными, наверное, я вижу в ней прошлое себя. Может, мой эгоизм меня ослепляет?» «Это не так, Харухима Дано. Вы все тот же прекрасный человек, как и раньше!» Харухима жертвовала еду в горное святилище, в котором Микото с друзьями жили несколько лет назад, еще до того, как узнала их имена. Воспоминания о тех днях вызвали на лице Микото улыбку. Хорохима улыбнулась в ответ. А что вы думаете о ней Микота Сан? Мне больно это признавать, но я еще не пришла к заключению, сказала Микота. Если честно, я чувствую, что Вена Сан улыбается так же, как мы. Если возможно, я хотела бы создать с ней связь, как и со всеми в нашей семье. Спасибо, Микота! Микота и Хорохима медленно закрыли глаза, лучи лунного света пробивались сквозь закрытые шторы, они часто дремали рядом в святилище. Поэтому прекрасно знали сонное дыхание друг друга. Госпожа Гестиа знает. Боги и богини что-то знают о подземелье. Темная и почти опустевшая гостиница, одинокая лампа с магическим камнем отбрасывает слабый свет на стену. Вельф почти закончил убирать остатки точных когтей, когда Лилина рушила молчание. Так было, когда появился черный Голиаф. Они скрывают правду о подземелье или о чем то внутри от людей. «Возможно». «Несмотря на это, существование монстров их удивляет». Лили сидела в кресле, размахивая своими коротенькими ногами. Вельф сидел к ней спиной, отвечая сложное лихмыканием «Слушай догадки Лили». «То, что является загадкой даже для богов. От той проблемы, которая появилась у нас, проблем будет гораздо больше, чем пользы». «Ты приняла риск, когда Белл привел ее сюда. К чему теперь об этом рассуждать?» «Лили ничего не приняла. Лили сдалась» а люди вроде господина Белла не прислушиваются к логике». Полорослик и помощница как всей семьи, так и лично Белла продолжил разговор с кузнецом. «Если она подвергнет нашу семью опасности, когда она подвергнет, ты выгонишь ее и оставишь один на один судьбой? Если так будет нужно...» Вильф поднялся и повернулся к Лили, услышав ее ответ. Лили беспокоится о будущем своих товарищей так сильно, что готова вызвать их ненависть, чтобы защитить. «Глянь в зеркало. У тех, кто решился, таких выражений на лицах не бывает». Лили явно была беспокоена. Это беспокойство смешивалось с грустью в её глазах. Не поднимая взгляда, она, наконец, собралась и смогла выдавить из себя слова. «Если идти на поводу у эмоций, это приведет к беде. Если к ней привяжутся все, мы об этом пожалеем. Это не будет длиться вечно. Сегодняшний вечер не будет повторяться каждый раз всю нашу жизнь». Потому что та девушка-монстр, голос Лили превратился в шепот, в этот раз Вельф не сказал ничего. «Итак, почему бы нам троим сегодня не спать вместе? По-семейному!» «По-семейному!» «А, сама! Комната Белла, третий этаж по месте. Комната по большей части лишена отличительных черт, единственный из которых был гардероб, переделанный под хранилище оружия, брони и других предметов для походов в подземелье. Гестия стояла в открытых дверях, держа под мышкой подушку. Виена отказывалась спать где-то, кроме как рядом с Беллом, и Гестия явилась, чтобы исполнить свой божественный долг. Она практически насильно ввалилась в комнату, чтобы присматривать за этими двоими. Никто не знал, что она сюда пришла. «Во-первых, Виена, ты должна называть меня мама, а Белла – папа». «Мама? Папа? сама, чему ты ее учишь?» Гести начала обучать Виену, нежно погладив ее по голове, Бел завопил от отчаяния. Девушка Вуйвор инстинктивно подставила голову под руку богини, меньше себя ростом и позволила погладить себя по голове. Бэлл, ты просто обязан подчиняться правилам миросмертных, касающихся семейной жизни. Нужно все правильно показать! Какие правила! Я никогда ни о чем подобном не слышал! Удивление Белла нисколько не уменьшило энтузиазма богини. Расплывшись в улыбке, она показала ему два больших пальца. «Но в моей комнате всего одна кровать! Мы не можем спать вместе!» «Что это значит, Белл? Разве ты не спал рядом с Виеной прошлой ночью, так?» «Почему это ты можешь спать с ней, но не со мной?» «Я не это имел в... виду. Ты же богиня! Спать рядом с тобой будет...» «Мы спали на одном диванчике в нашем гнездышке под церковью, помнишь?» «А? Спали вместе?» «Так она не ходила во сне, когда на мне устраивалась!» Белл начал копаться в памяти, пытаясь найти ответы. Гестия повернулась к Вене дружелюбно ей улыбнувшись, пока Белл удивленно обхватил голову обеими руками. «Ты же не против, Виена?» «Ладно». Последний лучик надежды Белла по избавлению от этой ситуации угас. Они втроем оказались на одной кровати. «Не, не слишком ли тесно?» «Хе-хе, ты, наверное, хотел сказать «уютно»?» «Очень тепло». Лицо Белла было красным, он знал, что они будут касаться друг друга при малейшем движении, Гести улыбнулась шире, когда Вена начала устраиваться в кровати. Девушка Вуивра легла между человеком и божеством, все трое устроились на спине. Несмотря на то, что Гести было бы удобнее устроиться по центру из-за своего роста, Вена устроилась так удобно, что никто не хотел ее тревожить. А лампы с магическими камнями погасили, было слышно лишь тихое поскрипывание ткани. Волнение Белла заставило его лежать смирно, пока Гести и Вена боролись за место на кровати. Постепенно, под тиканье на стенных часов, воздух наполнило тихое мерное дыхание. В поместье погас весь свет, оно погрузилось в сон. Сознание Белла уже зависло между сном и Евью, когда движение рядом заставило его проснуться. Он увидел, что на него смотрит Виена, ее тело прижалось к нему очень близко. Она схватилась за правую руку парня, как делала это много раз. «Не можешь уснуть? Нет. Всё хорошо». Шепот раздался в темной комнате, янтерные глаза девушки закрылись. Драгоценный камень в ее лбу излучал слабое свечение, синие волосы соскользнули вниз, обнажая бледную синюю кожу шеи под воротником ее пижамы. Она улыбнулась парню со своей подушки. Белл быстро отвел взгляд, Гистья засопела и перевернулась одновременно. Белл на мгновение замер, когда увидел, что богиня поворачивается к ним спиной, и сам лёг лицом к Виене. Девушка Вуивер подвинулась чуть ближе. «Виена, откуда ты пришла?» Белл не мог не попытаться расспросить ее снова, когда она прижалась к нему, будто сонный ребенок. Девушка из нового мира наконец полностью ему доверилась. Вопрос, который терзал Белла все это время, наконец был задан. Я не знаю. У тебя есть друзья? Были монстры, которые на тебя бы не напали, Виена? Я не знаю и этого. Девушка не знала ничего, о чем спрашивал её парень. Потом она рассказала о самом раннем своем воспоминании и об одиночестве в подземелье. Но... Виена оторвала лицо от груди Белла. У меня есть сны. Сны? Да. Нападаю на Белла. Людей, как Белл. Глаза парня округлились от удивления. Режу людей, которых не знаю, кусаю их, рву на части. В месте, наполненном камнями и сколами, среди узких коридоров. Обнаженные клыки и готовые к бою мечи, острые когти, растекающие все, что попадается на их пути. Громкие крики тех, кто уклонился от клыков, приближение рогов к спинам убегающих. Все становится красным, страшные сны. Вид ее окровавленных рук – когти, пропитанные кровью. Виена описывала все так, будто эти сны она видела собственными глазами. «В этих снах я всегда голодная. все холоднее и холоднее. А? Много людей, вроде Белла, защищают кого-то от меня». Как Болл защитил Виену от Лили и остальной своей семьи в первую встречу, так и люди во снах девушки-монстра делали то же самое. Был среди них один, похожий на эльфа, который обнял свою раненую партнершу и использовал свое тело в качестве щита. Другой, похожий на дворфа, заблокировал своим телом проход, сражаясь с ордой монстров и позволяя сбежать остальной своей группе. Снова и снова и снова, слушая обрывки снов Виены, Бэлл начал выстраивать картину в своем разуме. Виена сжалась рядом, будто пытаясь стать меньше, чем она есть на самом деле, Ее зрачки дрожали. «Я видела этих людей и ощущала холод, как будто в моей груди дыра, в которую затягивает все, что есть, пока не остается только пустота. А те люди были прекрасны. Люди, которые поддерживали, защищали и любили друг друга. То, о чем обычно забывается, вроде авантюристов, которые, пренебрегая страхом, спасают своих союзников, неожиданно очень выделились. Это случалось почти каждый раз». Я покрывалась кровью и наступала темнота. Так заканчивались ее сны. Взмах когтей и тело становится холодным, его конечности больше не двигаются, кровь течет не переставая. Оно лежит, уставившись в потолок остекленевшими глазами: Я хочу, чтобы мне помогли, но никто никогда не приходит. Сколько бы она ни кричала и не просила о помощи других монстров, никто ей не помог. Их боевые кличи стоят в ушах. Они продолжают нападать на людей. В воздух поднимается столб пепла, и все темнеет. Это очень страшные и одинокие сны. Видения всегда заканчиваются тем, что никто ей не помогает. Белл ничего не говорил. Он слушал рассказ Виены от начала и до конца. А правда ли это сны? И принадлежат ли они Виене? Белл задумался об этом, когда девушка его разорлась лицом в его грудь снова. «Но теперь мне не страшно, потому что Белла рядом». Ее сонный голос был спокойным, она обхватила парня руками. Виена улыбалась, ей было приятно чувствовать его теплоту, Белл ничего не сказал и просто принял ее объятия. Парень нежно погладил Виенну по волосам, Гестия, лежавшая спиной к Беллу и Виенне, медленно открыла глаза, обдумав все, что она только что слышала, она взглянула на ночное небо очень скоро богиня услышала мирное дыхание две рядом с ней уснули повернувшись снова и помешкав несколько секунд она обхватила руками девушку в евро со спины».